Глава 6. 2212 год. По летоисчислению Земли. Пояс астероидов. Объект Y-407. Секретный научно-исследовательский центр корпорации РИМП Кибертроник. Наконечник шунта прямого нейросенсорного соединения мягко вошел в гнездо височного импланта. Черный глинцевитый кабель изогнулся над правым плечом Ивана Стажарова. Резкое головокружение, и мир перед глазами стал совершенно иным. Исчезли материальные преграды. Пронизанное энергиями космическое пространство окружило со всех сторон. Мириады звезд, яркая горошина Солнца, тонкие мерцающие нити траектории. Губы мелко дрожали. Все происходило намного жестче, реалистичнее, чем в лабораторных условиях. Ощущения менялись ежесекундно. Сознание неожиданно теряло четкость. Восприятие дробилось на фрагменты, и он попытался сосредоточить внимание на деталях интерьера рубки. Знакомая обстановка тесного пилотажного отсека иглы до отказа заполненного аппаратурой не помогла унять головокружение. Работа на Рим Кибертроник означала ежедневное погружение в мир науки за гранью, в область технологий, применение которым еще не найдено. Но они объективно существуют, проходят испытания, и, как часто бывает, затем попадают под запрет. Впрочем, тут, за орбиты Марса, законы молчат, потому корпорации используют внеземелья как бескрайний полигон. Нет устойчивого соединения. В мыслях сводящий с ума калейдоскоп образов. «Кому к Фрайгу нужна такая технология?» С долей понятного раздражения подумал Иван. Зачем человеку вообще ассоциировать себя с машиной? Очертания рубки вновь расплылись перед глазами. Рука невольно потянулась к шунту. Вырвать его из гнезда и дело с концом. Стажаров, спокойнее. За ним наблюдали. Не в виртуалке работаешь, не забывай. Потеряешь контроль над машиной, угробишься. Знаю, выцедил он сквозь зубы вот мелкими бисеринками выступил на лбу. Никто не понимает, что такое настоящее напряжение мыслей, как оно выматывает, как истощает организм, подводит к черте, за которой безумие. «Кому нужна такая технология?» Мысль назойливо крутилась в голове, мешая работать. «Стажаров, соберись! Ты должен справиться с машиной!» Взять мнемоническое управление, стать волей кибернетической системы, понимаешь? В курсе. Он использовал обычный интерфейс связи. Открывайте вакуумный док. Уверен? Нет. Чего добиваются? Хотят выяснить порог адаптивности человеческого рассудка? Щекотливая струйка пота скользнула змейкой от виска по скуле до подбородка. На фоне тьмы начали проступать ближайшие объекты. Семейство из семи астероидов, крупных глыб, похожих на испещренные кратерами картофелины, двигалось тесной группой. Примечание. Семейство астероидов... Это группа астероидов, которые имеют примерно одинаковые орбитальные характеристики. Например, астероиды, входящие в состав семейства, как правило, являются фрагментами столкнувшихся в прошлом более крупных астероидов, разрушившихся в результате этого столкновения. Конец примечания. Их окружали мелкие обломки. 10407. Поток данных от сканирующих комплексов иглы пробился в рассудок. На миг он увидел больше, чем способен воспринять человеческий взгляд, и снова не справился с огромными объемами информации. Сырая технология и опасная. Что из нее вырастет, непонятно. Пока Иван медленно приходил в себя, собирал воедино осколки собственного сознания, прошло минут пять. Недопустимо. Слишком долго. Космос не прощает таких промедлений. Уж если стартовать проблема, то как же быть при сложном маневрировании? Не проще ли по старинке, без прямого соединения между человеком и кибернетической системой? Он знал, внятных ответов не дождешься. Злился, но продолжал работать, постепенно отсекая лишние данные, стараясь сосредоточить внимание на простейшей операции, которую при другом способе управления произвел бы за секунды. Но сейчас Иван ощущал себя машиной, воспринимал окружающее через датчики подсистем, и его разум безнадежно тонул в омоте избыточной информации. «Стажаров, мы уменьшили нагрузку», — ободрил его голос профессора Тимошина ведущего специалиста проекта. Радиус сферы эффективного сканирования сокращен втрое. Системы истребителя держим под контролем. Попытайся еще раз. Тьма. Удушливая тьма. Жар реактора. Поток раскаленного ионизированного газа, истекающий из дюз. Я и истребитель одно целое. Кибернетический организм? так понимать свои ощущения. Внезапно стало чуть легче. Маленький шаг к победе или к краю пропасти. Еще одна попытка. На этот раз все внимание под системам. Вакуумный док открыт. Мысленный взгляд строго по траектории предстоящего курса. Он сосредоточился представил, как машина, отработав двигателями донной тяги, плавно приподнимается над стартовой плитой. Толчок. Мягкий, вкрадчивый и тут же компенсирующий импульс. «Получилось! Наконец-то получилось!» Он не притронулся к астронавигационным рулям, не коснулся гашеток тяги двигателей, но истребитель выполнил необходимые операции, распознав мысленный образ в качестве последовательности команд. Ладони вспотели. Но ничего. Теперь плавно вперед. Пламенем вспыхнули дюзы. Ускорение мягко вжало Ивана в кресло. Истребитель вышел из вакуумного дока в открытый космос. Вокруг простирался космический клондайк. Так в просторечии окрестили главный пояс астероидов Солнечной системы, и это не было преувеличением. Среди миллиардов углеродных, силикатных и ледовых глыб встречались астероиды, полностью состоящие из редких металлов и минералов. Освоение одного подобного объекта диаметром хотя бы в километр не только приносило баснословную прибыль, но и на месяцы удовлетворяло потребности земной промышленности. Иван едва не потерял управление. Почему в минуты наивысшего морального напряжения в голову лезут посторонние мысли? Лег на курс. Игла переоборудованная и модернизированная для проведения экспериментов, отреагировала на мысленную команду с небольшой задержкой. Восприятие энергетических матриц потускнело. В поле зрения попал приближающийся астероид с несколькими заброшенными постройками на его поверхности. Не прикасаясь к астронавигационным рулям, Иван выправил траекторию полета едва успев разминуться с вставшим на пути препятствием. «Отлично, Стажаров, но ради бога, прекрати думать о постороннем. Твоя нейрограмма — это какой-то ужас». «Не думать способен только автопилот», — с трудом ответил Иван. Постройки, промелькнувшие в поле зрения, вновь увели рассудок по тропке ассоциативного мышления словно разум пытался защититься, отогнать машину. Иван не понимал, почему так происходит. В условиях лаборатории прямой контакт с кибернетическими системами проходил успешно. Ему удавалось быстро сосредоточиться, сформировать четкие мысленные образы. Почему же при первом испытательном полете все пошло на смарку? «Вот опять!» Игла, рыская по курсу, двигалась к границам испытательного полигона. «Стажаров, в чем дело? Ты пропустил две контрольные точки!» Голос профессора Тимошина звучал отдаленно и глухо. Иван не отреагировал. На какое-то время он утратил четкость восприятия. В голове теснились образы, никак не связанные с программой испытательного полета. Откуда же берутся посторонние мысли? «Док, ничего не понимаю. Каков объем данных, проходящих через шунт?» «Полтора терабита в секунду. Отследите источник». «Подожди немного». «Есть, нашел». «Справочная система иглы». «Отключил». Все изменилось мгновенно. Иван так и не понял, почему его рассудок вдруг начал черпать данные из памяти машины. Но после произведенных Тимошиным отключений стало значительно легче. К зрению вернулась четкость. Удалось снова взять управление, мысленно прочертить траекторию, возвращающую корабль к первой навигационной точке, добиться адекватной реакции кибернетической системы. Последующие 20 минут он отрабатывал программу полета, пока последний из маркеров не оказался за кормой иглы. Все, наконец свободен. Мысленным приказом Иван запустил процедуру отключения шунта, предвкушая, как сейчас вернется обычное человеческое восприятие мира. И действительно, цифровое пространство истаяло будто мираж, от него осталась яркая пылающая точка и пустота в мыслях как будто вселенная захлопнула дверь через которую он смотрел в непознанное и от этого вдруг стало не по себе стожаров отлично программу отработал великолепно раздалось по связи странная пустота гложущая неприятная тревожная Иван не понимал, что происходит. Сколько раз он выходил из кибернетического пространства, испытывая лишь усталость, предвкушая отдых, ну, может, чуть-чуть гордости за хорошо проделанную работу. «Стажаров, ответь!» Он взглянул на датчики подсистем. «Топлива достаточно, автопилот включен, опасных объектов в непосредственной близости нет». «Центральный, все в порядке», — доложил он. «Почему не отвечал?» — тревожно спросил Тимошин. «Странное ощущение. Словно потерял что-то важное. Док, у меня 60% топлива. Прошу разрешить свободный полет. Хочу немного сбросить напряжение». «Ладно», — помедлив согласился Тимошин. «При одном условии. Аппаратуру не отключай». «Любопытно сравнить нейрограммы». «Без проблем», — бодро откликнулся Стажаров, хотя неосознанная тревога росла, и ее причина оставалась непонятной. На кораблях класса «Игла» Иван налетал более трех тысяч часов, но никогда не испытывал подобных ощущений, словно его доверие к уровню надежности машины внезапно пошатнулось а может в системах все же есть неполадка которую чувствую интуитивно подсознательно его пальцы обхватили рукоятки астронавигационных рулей привычное машинальное движение знакомое ощущение под пальцами осязались бугорки сенсорных гашеток управляющих тягой маршевого и маневровых двигателей на голографических экранах панорама космического пространства. В глубинах изображения видны маркеры небесных тел и засечки от трех грузовых кораблей, движущихся в сфере эффективного сканирования. Что же не так? Обстановка спокойная и понятная. Системы истребителя работают как часики. Плавное ускорение вжало в кресло. Нормально. Машина отреагировала чутко, преданно, а взгляд вдруг машинально метнулся по сборке экранов, обижал их в поисках чего-то несуществующего. Палец коснулся сенсора. Контроль под систем. Ответная надпись появилась в нижней части центрального экрана. Пошла развертка данных. Пришлось читать. Все системы в норме. «Стажаров?» «У нас непонятные всплески активности на нейрограмме. Что происходит?» «Понятия не имею», — ответил Иван. «Как будто чувствую неполадку, но не могу ее обнаружить». «А, ну ясно». Тимошин, судя по тону, тут же утратил интерес к происходящему. «Док, объясни, чего я не понимаю или не вижу?» «Раньше с запрещенными чипами не баловался?» «Я похож на идиота?» — возмутился Иван. «Ну, знаешь, в жизни всякое бывает», — беззлобно ответил Тимошин. «Хотя...» — он, видимо, сверился с личным делом Стажарова. «Да, баловаться тебе было некогда, прошу прощения». «Тем интереснее». Он вновь оживился. Иван направил истребитель группе астероидов, выполнил пару рискованных маневров, с имитацией атаки на постройки старого законсервированного рудника. Легче не стало. «Так в чем у меня проблема, док? Твой мозг после отключения прямого нейросенсорного соединения испытывает дефицит информации», — пояснил Тимошин. «Отсюда подсознательное чувство беспокойства, словно ты постоянно что-то упускаешь из виду». «Док, да то я на симуляторе две сотни часов отработал и ни разу ничего подобного не испытывал». «А вот здесь у нас очень интересное наблюдение», — воскликнул Тимошин с энтузиазмом ученого, обнаружившего новую грань уже изученного явления. «Твой рассудок, как я полагаю, четко распознает, где происходит действие». «Если говорить проще, то виртуальная реальность тебя, мягко говоря, не впечатляет. Подсознательно ты уверен, ничего скверного не произойдет. Ты ведь вырос в слое, верно?» «Угу», — Стажаров обдумал слова Тимошина. «Ладно, мой рассудок четко разграничивает реальности. Но при чем тут запрещенные чипы?» «Чипперы, используя нелегальное программное обеспечение, загружают в свой мозг огромные объемы информации. При этом они получают очень яркие, запоминающиеся впечатления», охотно пояснил Тимошин. «Их мозг обычно перегружен, и когда происходит возвращение в реальность, окружающее кажется им серым, блеклым, скучным, убогим и однотипным». Отсюда общеизвестные симптомы зависимости. Раздражительность, нервозность, неадекватное поведение, постоянные попытки переноса виртуальных явлений в мир реальный. Почему же, работая в лаборатории, я не получил зависимости? Объемы данных, проходящие через шунт, не меньше, чем у чиперов. Даже больше. Но ты, в отличие от других, постоянно анализируешь источники данных на подсознательном уровне, проверяя их на достоверность. Виртуалка — это вымысел, и нет никакого смысла на нее реагировать. Именно так, — воскликнул Тимошин. Ты вырос в слое, а затем познакомился с реальным миром при каких-то стрессовых обстоятельствах. К сожалению, часть твоего личного дела закрыта грифом секретно. Случай, на мой взгляд, уникальный. Такого четкого разграничения реальности мы даже предположить не могли. Сегодня ты впервые вывел истребитель в открытый космос, и рассудок отреагировал совершенно иначе, чем в лаборатории. А сейчас тебе попросту не хватает данных, ведь пару минут назад ты видел окружающие явления более детально. «Док, а симптомы пройдут?» — обеспокоился Иван. «Не знаю, не знаю. Интересная тема для исследования. Думаю, ты вскоре научишься переключаться между способами восприятия. Ладно, а почему Чипера не различают, что реально, а что нет?» По сравнению с тобой, у них слабая, неустойчивая психика. По сути, чиперство и прямой нейросенсорный контакт — это разные грани одной и той же технологии. Не утешает. Не волнуйся, стажаров, справишься. Какое-то время будет сложно, а затем адаптируешься. А если нет, что тогда, док? Ну, придется лечиться, — неохотно ответил Тимошин. И технологию запретят? Не думаю. Почему? Это ведь опасно. Я сталкивался с чиперами. Слабоумные, невменяемые, агрессивные. Наверное, будет происходить отсев, осторожно предположил Тимошин. В программу подготовки введут предварительные тесты на психологическую устойчивость. Все, Стажаров, хватит засорять эфир, опомнился он. Нельзя болтать на такие темы. Поговорим, когда вернешься. Разговор Ивана не порадовал. Надо взвесить риск и подумать, стоит ли продлевать контракт после его закрытия. Квалифицированные пилоты требуются всегда. Без работы не останусь. А действительно выцвел. Теперь, после короткого общения с Тимошиным, все вроде бы нашло объяснение, встала на свои места, действительно тусклую засечку на экране радара не сравнить с четкой сигнатурой, которую разум воспринимает при прямом соединении с локационной системой истребителя. Хотя он коснулся сенсора, вызвал на экран детализированную энергоматрицу. В чем разница? В скорости реакции, доступности данных мысленно ответил он на заданный себе вопрос. Взглянуть на засечку, подумать, совершить движение, посмотреть на экран, проанализировать энергоматрицу, секунд шесть-семь. В условиях космоса, а особенно в бою, это очень много. Вот значит, какое будущее у технологии прямого нейросенсорного контакта. Хотя... Он пожал плечами, направляя машину в сложное маневрирование между астероидами. Почему сразу военное применение? Есть сотни других вариантов. Контроль над машинами, работающими в условиях крайне агрессивных сред. Решение нештатных ситуаций, которые в мегаполисах возникают ежечасно. Сейчас такими проблемами заняты экспертные нейросети, но к ним доверия мало. Рискованное маневрирование, ранее граничащее с драйвом, сейчас не доставляло никакого удовольствия, и Иван решил возвращаться. Он уже развернул иглу, когда датчики локационной системы внезапно взвыли, все разом. От неожиданности Стажарова прошиб холодный пот. «Что, Фрайк, побери, происходит?» Он мог поклясться. На многие тысячи километров вокруг нет ни единого крупного материального тела. Ложась на обратный курс, он специально увел машину выше скопления астероидов и собирался передать управление автопилоту. Сбой в системе локации, мысли опаздывали за машинальным действием, Он уклонился от вероятного столкновения, хотя визуально по курсу было чисто. Лишь в глубинах голографических мониторов на доли секунд вспыхнул и погас контур какого-то непонятного объекта. «Испытатель один! Центру! Ответьте!» Он выровнял полет, сбросил скорость. «Центр, на приеме! Что у тебя происходит?» «Сам бы хотел знать!» Прошу данные из систем локации базы. У нас непонятный сигнал. Мощный, но кратковременный. Доли секунд. Объективно? На 100%. Учитывая аналогичные данные со сканеров дублирующей системы. То есть у меня по курсу возник и тут же исчез материальный объект? Как такое вообще может произойти? Не знаем. Пытаемся разобраться. «Думаю, это сбой. Ложусь на прежний курс». «Принято». Он совершил плавный разворот, возвращая истребитель на намеченную траекторию сближения с группой астероидов, когда тревожные сигналы датчиков взвыли вновь. На этот раз Тажаров увидел его. Космический корабль. Он появился и тут же снова исчез. «Испытатель один, центру!» «Тимошина, срочно!» «На связи!» Тот откликнулся мгновенно. «Док, я подключаю шунт. Принимайте телеметрию». «Ты его видел?» «Да, на мгновение. Это не сбой систем и не галлюцинация. Не торопись с выводами стажаров. Техники не исключают помех в работе локационного комплекса. А я не исключаю расстройство твоего рассудка. Так что не своевольничай». «И возвращайся на базу». Иван и не подумал прерывать нейросенсорный контакт с машиной. «Как я понял, показания сканеров базы аналогичны данным с иглы», — уточнил он. «Да, но такого явления просто не может происходить в действительности», — ответил Тимошин. «Космический корабль не способен вдруг материализоваться и снова исчезнуть». «О или...» «Не понимаю тебя, Стажаров. Ты на что намекаешь?» «Технологии, док. Вы уверены, что в нашем секторе пространства не проводится других испытаний? Например, каких-то продвинутых систем маскировки?» «Нет, нас бы предупредили», — уверенно ответил Тимошин. Снова взвизгнули предупреждающие сигналы лазерных дальномеров. Стажаров едва избежал столкновения. Снова тот же корабль в пределах прямой видимости. Он не исчез. Окруженный холодными сполохами энергетических разрядов, космический скиталец материализовался в километре от истребителя и тут же, неуправляемо вращаясь, пошел в дрейф. В рассудке, благодаря прямому подключению к системе локации, возникла четкая энергоматрица объекта. А в следующий миг мир взорвался слепящими брызгами боли. Он едва успел отвернуть, избежать столкновения. «Стажаров, ответь!» Боль превратилась в растущий огненный шар. Его мозг отказывал, сознание гасло, но система боевого поддержания жизни мгновенно включилась в работу, приводя Иванов чувства. Он ничего не соображал не мог пошевелиться, не то что управлять иглой. Боль нарастала. «Стажаров!» Он с трудом выдавил слабый, нечленораздельный звук. На фоне застившего разум багрянца вращалась огромная черная, пронизанная холодными разрядами, медленно гаснущая воронка. Искаженная метрика пространства... Рассудок все еще пытался трактовать окружающие явления. «Стажаров, отключи шунт!» Голос Тимошина вновь звучал глухо, прорвался издалека. «Этот корабль ведет направленную передачу каких-то данных. Система истребителя не способна принять такие объемы информации, и они закачиваются в твой рассудок. Ты слышишь? Отключи шунт немедленно!» «Иначе погибнешь!» Он слышал Тимошина, но не мог выполнить его приказа. Тело не повиновалось. К мыслям, разорванным болью, примешивались бредовые видения. Перед внутренним взором мелькали стоп-кадры незнакомых звездных систем, планет, солнц. «По сути, жизнь Стажарову спас кто-то из центра управления». Внезапно справа от противоперегрузочного кресла открылась технологическая ниша и гибкий, увитый сервоприводами манипулятор, действуя под внешним управлением, потянулся к гермошлему Ивана, отключил шунт прямого нейросенсорного контакта. Боль тут же схлынула. Его подташнивало от запредельных доз боевых стимуляторов. Перед глазами медленно таяли и реальные образы. Но теперь он смог взять на себя ручное управление. Автопилот беспомощно взмаркивал красными искрами индикации. Ни одна подсистема иглы не работала должным образом. Он слышал вызовы, но не отвечал на них. Сил едва хватило, чтобы выправить курс выйти на виток безопасной орбиты вокруг загадочного космического корабля. Инопланетный мысль немного отрезвила, воздействовала не хуже боевого стимулятора. Он сосредоточил взгляд на загадочном корабле. Странная конструкция, причем смутно знакомая. Закругляющийся нос, цилиндрический корпус с выступами множества надстроек, В кормовой части три двигательные секции, расположенные по окружности, разнесенные на 120 градусов друг относительно друга. Добыть да такого не может! Космический скиталец, побывавший во многих передрягах, в нескольких местах поврежденные попаданиями метеоритов, пробитый шрамами и пробоинами, копировал знаменитый колониальный транспорт «Альфа». Стажаров чувствовал. Еще немного, и он потеряет сознание. Так, не спеша, осторожно. Если корабль не инопланетный, то должна же быть маркировка. Он откорректировал курс, совершая медленный облет на ручном управлении. В поле зрения попала полусферическая носовая часть корабля. Ванкор. Название незнакомое. Ни о чем не говорит. Со стороны астероидов уже спешила помощь. Некоторые из подсистем истребителя перезагрузились. Заработал поисковый радар. Голографические мониторы вновь начали наполняться данными. Ванкор — собственность всемирного правительства Земли. Один из маркеров, сохранившийся на истерзанной обшивке корабля, поддался считыванию. — Стажаров, ответь центру. Голос бился в коммуникаторе, не смолкая ни на миг. Слышу вас. Едва шевельнув кубами, сипло выдохнул он. Живой, живой, раз ответил. Мы на подлете. Продержись еще пару минут. Сознание гасло. Иван не сошел с ума, не разбился, каким-то чудом избежал столкновения но по-прежнему не понимал, что происходит, в какую передрягу он попал. Корабли спасателей приближались. Он с трудом отработал астронавигационными рулями, меняя курс. Темная громада загадочного объекта начала медленно удаляться. Ослабевшие пальцы отпустили астронавигационные рули. Бессилие обрушилась на него, словно черная стена, стирая остатки боли, оставляя лишь чувство безмятежного покоя. Таков постэффект от передозировки боевых стимуляторов. Но Иван, проваливаясь в блаженное забытье, не сетовал. Он выжил. Гулкий удар, вибрация, насильственная стыковка — Рисунок звезд на экранах начал медленно смещаться. Загадочного корабля он больше не видел. Спасатели жестко состыковались с истребителем и тут же повернули назад, к базе. Все. Стажаров закрыл глаза. На фоне смеженных век змеилась и искажалась надпись «Фанкор». Потом и она исчезла. Объект Y-407. Сектор медицинских лабораторий. Сутки спустя. «Тебе крупно повезло, Иван!» — голос Тимошина звучал близко, отчетливо. «В чем?» — губы Стажарова едва шевельнулись. «Рассудок у тебя крепкий. Выдержал. По нашим сведениям, этот корабль вел направленную передачу данных. Жить буду? Вне сомнений. А информация? Вот с этим сложнее. Предполагаю, что она хотя бы частично закачана в твой мозг. Если честно, сталкиваюсь с таким впервые. Не могу предсказать, что произойдет дальше, какие наступят последствия. А удалить ее нельзя. Свет, бьющий в глаза, погас стажаров полулежал в кресле вокруг возвышались блоки кибернетических устройств смеешься человеческий мозг не жесткий диск компьютера принципы организации и хранения данных у него совершенно другие нет удалить невозможно тимошин развел руками да и непонятно пока воспринял ты информацию или нет Тимошин смотрел на Стажарова с нескрываемым интересом. «А как это выяснить, док?» «Ну, для начала просто побеседуем». Тимошин просматривал нейрограмму. «Перегрузка, несомненно, была. Вот тут видна гиперактивность твоего мозга, как раз в те минуты, когда корабль транслировал данные. Если они тобой восприняты...» Существует вероятность повреждения некоторых участков памяти. Говоря проще, данные с корабля могли заместить некоторые воспоминания. «Как он вообще сумел материализоваться из пустоты?» — спросил Иван. «Понятия не имею. Извини, не моя компетенция». «А если я не соглашусь на дальнейшие эксперименты?» Тимошин лишь мрачно промолчал. Затем все же ответил. «Ты связан контрактом». Он присел в кресло подле терминала. «И я тоже. Извини, но если прикажут...» Он снова развел руками. «Почему же медлят?» Иван заметно напрягся. «Сутки прошли». «Стажаров, давай сразу, по-честному. Я тебе не враг. Но ситуация крайне щекотливая. Этот ванкор...» Собственность всемирного правительства. Корабль, как ты сам видел, возник буквально из ниоткуда. Очень похоже на исчезновение Альфы, только наоборот. Мы пока не можем связаться ни с Марсом, ни с Землей, чтобы получить четкие указания. Что мешает? Непонятные энергетические помехи. Скажу больше. Орбиты семейства астероидов изменились. Незначительно, но настораживает сам факт. Произошло некое глобальное воздействие на уровне метрики пространства, и в центре явлений загадочный корабль. Иван прекрасно все понял. Информацию из него попросту выжмут. — Хорошо, давай сотрудничать, док, — подумав, согласился он. — Что именно тебя интересует? — Все детство юность зрелость психологические травмы причина по которой стал пилотом почему согласился участвовать в опаснейшем на мой взгляд эксперименте пойми стажаров я хочу помочь но для начала нам нужно выяснить в полном ли объеме ты помнишь прошлое если вдруг обнаружим провалы в памяти дело серьезное а если нет Тогда, думаю, от тебя отстанут. Методики чтения человеческих мыслей, слава богу, пока еще не существует. В этот вечер они долго беседовали. «Так значит, ты из пилотов Нормандии?» — неподдельно удивился Тимошин, слушая Ивана. «По неволе». Он вкратце рассказал о своем пробуждении на борту крейсера корпоративных сил и последовавших событиях, умолчав лишь о визите искусственного интеллекта. «Да, вот как крутанула тебя судьба», — искренне посочувствовал Тимошин. «Но как же ты спасся? А Нормандия? Что стало с крейсером? Говорят, его так и не смогли обнаружить». «Угу, пропал». Я сам удивился, когда не увидел его на орбите. Наверное, искусственные интеллекты посадили крейсер на гонимет, да разобрали. Нужно же им было из чего-то строить свои рубежи обороны». Тимошин кивнул. Такое объяснение показалось ему вполне логичным, и он оставил скользкую для Стажарова тему. «Я готовился к прибытию корпоративного флота». Иван продолжал рассказывать, не дожидаясь вопросов, многие из которых могли оказаться каверзными. Демонтировал двигатели с подбитой иглы, соорудил для них раму, установил кресла. Герметизировать конструкцию не стал, сделал простейшее ручное управление. И как только из кадра кораблей Рим Кибертроник начала сближение с Ганимедом... Врубил сигнал бедствия и стартовал. Не боялся, что собьют. Я все заранее рассчитал. Первые минуты двигался над самой поверхностью, прикрываясь склонами кратера. Они блокировали сектора обстрела ближайшей батареи и скинов. Затем меня запеленговали боевые корабли корпорации, связались на аварийной частоте, указали безопасный коридор. Вели по курсу, пока я не сблизился с фрегатом Оуш. Дальше буксировочный луч и вакуумный док. В общем-то, добрался без приключений. Допрашивали? А как же? Иван невесело усмехнулся. Сто раз каждое слово перепроверили. Специально группу высылали, осмотреть мое убежище. А потом им резко стало не до меня. И скины прочно закрепились на Ганимеде. Уже через неделю боёв стало ясно. Их оттуда просто так не вышибешь. Фрегат «Оуш» получил повреждение реакторного отсека и его отправили в тыл, по другую сторону Юпитера, к ремонтной базе эскадры. А дальше Тимошин постоянно следил за нейрограммой Стажарова. «В общем-то, банально». Ганимед блокировали. Две попытки штурма провалились. Три корабля требовали серьезного ремонта. И их отправили сюда, в пояс астероидов. Меня тоже. Почему ты согласился испытывать систему нейросенсорного контакта? Тимошин внимательно наблюдал за реакциями Ивана. Делал какие-то пометки. Хотел закрыть контракт. Взгляните в личное дело. «Эта часть моей биографии вам наверняка доступна». Тимошин недоуменно пожал плечами. «Я бы не стал так рисковать. Работал бы пилотом. Подумаешь, десять лет». «У меня другие планы. Я четко понимаю, чего хочу». «А конкретнее? Или секрет?» «Нет. Вернуться на Землю, отыскать родных. Выкупить участок на Марсе» в зоне освоения генезиса, жить своим умом. Ну что ж, Тимошин свернул окна программ. На первый взгляд все нормально. Как себя чувствуешь? Физически неплохо, но голова побаливает. Ладно, сейчас сниму датчики. Иди отдыхай, а я проанализирую нейрограммы. Хотя в процессе ничего необычного не выявилось. Точнее, скажу к утру. Спасибо, док. Иван выбрался из кресла, чувствуя себя совершенно измученным. Внутри астероида располагались десятки различных лабораторий. База корпорации возникла на основе рудника. Полезные ископаемые давно закончились но сохранилась приличная инфраструктура, которую грех не использовать. Никто не знает, насколько густо населен главный пояс астероидов Солнечной системы. В 90-х годах 22 -го века всемирное правительство, пытаясь ограничить власть ведущих корпораций Земли, создать независимый сектор экономики, развивало и поддерживало средний бизнес субсидировало строительство рудодобывающих станций и транспортных кораблей, сдавая их в аренду группам предпринимателей. На орбитальных верфях, принадлежащих государственной компании «Новый век», строилось до тысячи мобильных рудодобывающих комплексов в год. На протяжении десятилетий освоение космического клондайка шло стихийно. Результатом политики всемирного правительства стали десятки тысяч фирм среднего звена, занятых в сырьевом секторе. Грузовые космические корабли постоянно курсировали между Землей и форпостами глубокого космоса. На астероидах основывались долговременные поселения, как правило, связанные с шахтами либо открытыми выработками. Это был сверхприбыльный бизнес. В условиях обостряющегося дефицита ресурсов огромные космические расстояния уже не служили помехой, а транспортные расходы отнимали ничтожную часть прибыли. Первые достижения в области Крионики позволили оптимизировать космические корабли, сделать их грузопассажирскими. Благодаря появлению надежных криокапсул Многомесячные перелеты между Землей и поясом астероидов стали обыденным делом. Теперь в глубокий космос мог отправиться практически любой из желающих, и таких нашлось немало. Поселения в поясе возникали безо всякой системы. Практика освоения сырьевого кольца не регулировалась никакими законами. Предпочтение отдавалось наиболее крупным и перспективным астероидам. В их недрах, как правило, основывались опорные пункты, откуда небольшие партии старателей отправлялись в короткие рейды, исследуя ближайшие объекты. Ситуация резко изменилась, когда Мегапул начал масштабное строительство на Марсе. Корпорации пришли в пояс астероидов Негласно разделили его на сырьевые сектора, приступили к централизованной добыче ресурсов, что разорило многие мелкие фирмы. Тысячи микропоселений, затерянных в глубинах космоса, неожиданно оказались предоставленными сами себе. Большинство старателей, не выдержав агрессивной конкуренции с корпорациями, вернулись на Землю, используя транспортные корабли. Но нашлись такие, кто решил сохранить независимость и привычный уклад жизни. Они отказались признать власть корпов, продолжали добывать полезные ископаемые на свой страх и риск. Так возникли поселения контрабандистов и рейдеров. Отчаянные пилоты нелегально поставляли ресурсы, в основном на лунные базы, совершали налеты на корпоративные сегменты сырьевого кольца, вели междоусобные войны, постепенно превращаясь в проблему, которую пока не могли решить ни силы безопасности крупнейших корпораций Земли, ни отдельные эскадры флота Всемирного правительства, патрулирующие пояс астероидов. Иван проснулся от толчков и грохота. Вскочив, он почувствовал, как тошнота подкатила к горлу. Взглянул на информ, встроенный в переборку отсека. Значение искусственной гравитации резко понизились, связь отсутствовала. Он недоуменно пожал плечами, начал одеваться. Первая мысль, что пришла в голову, столкновение с другим небесным телом, не выдержала критики, как только он открыл дверь и выглянул в коридор. Изрешеченные пулями тело охранника медленно сползало на пол, оставляя на стене широкую размазанную полосу крови. Сизый дым тянуло сквозняком. Астероид мелко вибрировал, как будто каменную глыбу охватила дрожь. Где-то выла сирена. Эхо разносило дробный перестук выстрелов. Он метнулся к телу мертвого охранника, но оружия при нем не нашел. Кто и почему напал, непонятно. Насколько помнил Стажаров, астероид был защищен системами ПКО. «Рейдеры?» — промелькнула мысль. «Нет, сомнительно. Им не прорвать противокосмическую оборону. Да и зачем рисковать? Разжиться припасами можно и в других местах» не подвергая себя столь очевидному риску. Римб-кибертроник нападений не прощает. С силами корпоративной армии шутки плохи. Они найдут налетчиков и показательно уничтожат их. Это уже вопрос репутации, чтоб другим не повадно было. Размышляя, он крался по коридору, прислушиваясь к звукам выстрелов. На глаза попался выбитый взрывом люк. За ним плавал сумрак, виднелся небольшой участок давно заброшенного тоннеля. Вот, значит, как налетчики проникли внутрь, через старые выработки, не вошедшие в структуру современного исследовательского комплекса. Он заглянул глубже и увидел временный шлюз. Нехитрую металлопластиковую конструкцию, герметизированную в местах неплотного прилегания специальным вспенивающимся составом. Долго под давлением воздуха не продержится, но для стремительного штурма и быстрого отступления – в самый раз. Пока он осматривал временный шлюз, в коридоре вновь вспыхнула ожесточенная перестрелка, теперь уже ближе, у перекрестка тоннелей. Стажаров затаился. Попав в передрягу без оружия и экипировки он автоматически становился жертвой внезапных событий. Атмосфера и искусственная гравитация нужны налетчикам лишь для быстрого захвата научного комплекса. В таком случае не сработают системы автоматической сегментации тоннелей аварийными переборками и эффективного разграбления складов. Затем никто церемониться не станет. Взрывная декомпрессия — лучшее средство для уничтожения улик. Он осторожно выглянул из своего укрытия, но перестрелка еще не стихла, и шальные пули, взвизгнув в рикошете, заставили его отпрянуть назад. Снова раздались выстрелы, уже совсем близко. Густой сизый дым по-прежнему тянулось сильным сквозняком. Где-то все же идет утечка воздуха. В дыму прогрохотали тяжелые шаги. В Торе им прошелестили сервомоторы. Своющим звуком ударила короткая очередь. И М-10, на слух определил Стажаров. «Откуда у рейдеров современное импульсное вооружение?» — пронеслась мысль. «Значит, охранник?» «Не факт». Сердце все сильнее колотилось в груди. Иван вспомнил, как его встречали в вакуумном доке. Служба безопасности РИМБ «Кибертроник» носила легкие скафандры, не оснащенные усилителями мускулатуры. На вооружении охраны стояли АРГ-5, автоматические винтовки системы Ганса Гервита. Он оглянулся. Позиция никуда не годная. Награбленные рейдеры вряд ли поволокут через временный шлюз. Он предназначен для скрытного проникновения. При отходе удобнее воспользоваться вакуумными доками и погрузочными терминалами рудника. А вот подкрепление к ним может подойти именно отсюда. Он прислушался, стараясь дышать глубоко. Дым щипал глаза, в горле першило. Звук шагов и тонкое подвывание серводвигателей стихли, В этой части научного комплекса наступила относительная тишина. Лишь в отдалении босовито гудели системы очистки воздуха. Сидеть, сложа руки, ожидая развязки событий, он не собирался. Нужно раздобыть скафандр. В нем и взрывная декомпрессия нипочем. Главное – заранее закрепиться, а еще лучше – найти надежное помещение, прежде чем налетчики. Покидая астероид, откроют все шлюзы. Выскользнув в коридор, Иван быстро пошел в сторону развязки тоннелей, одной рукой постоянно осязая стену. Дым сначала стал гуще, затем вдруг поредел. За спиной остался поврежденный сегмент системы вентиляции. Впереди на перекрестке тоннелей валялись тела. Четверо охранников в форме Рим Кибертроник и двое неизвестных, экипированных в старые, видавшие виды скафандры. Проклятие! Он присел, обыскивая мертвые тела. Негусто. АРГ-5, пара запасных магазинов, устройство преобразователя, заряженное сухими таблетками. Стажаров быстро натянул дыхательную маску, глотнул чистого воздуха. Убедился, что преобразователь работает в штатном режиме и лишь затем обратил внимание на тела в скафандрах. Точно, обитатели астероидов. Экипировка потрепанная со следами множественных ремонтов. Ею уже не воспользуешься. Пулевые отверстия превратили скафандры в бесполезный хлам. Он лишь снял с рейдеров их кипстейки. Когда атака будет отбита, личные нанокампы пригодятся при расследовании. В лабиринте тоннелей вновь загрохотали выстрелы. Звук доносился издалека. Стажаров коснулся сенсора на своем кипстеке. Тусклый желтый огонек несколько раз судорожно моргнул и угас. Нет сети. Чушь полная. Большинство кабельных каналов не повреждено. Работает освещение, регенерация воздуха. Да, все так. Но почему охрана секретного научного комплекса не оказала должного сопротивления банде налетчиков? Они могли бы воспользоваться аварийными переборками, разделить силы противника, осложнить рейдерам продвижение в глубины объекта. Могли, но не сделали. Действуют в сговоре? Похоже на то. Почему, спрашивается, система противокосмической обороны не отработала должным образом? Как рейдеры вообще умудрились пробраться внутрь незамеченными? За следующим узлом коммуникации начинался сектор лабораторий. Массивные бронированные створы шлюза лежали плашмя на полу. Двери научных отделов выбиты взрывами. Он заглянул в помещение одного из комплексов повсюду разбитая вдребезги аппаратура истекающие дымом кибернетические блоки иван заскочил в лабораторию заметил тимошина тот был мертв очередь из АРГ-5 прошила его сквозь спинку кресла жаль опоздал так теперь спокойно он отыскал взглядом дополнительный модуль импланта и шунт прямого нейросенсорного соединения Оба устройства так и остались лежать на столе. Схватив их, Иван бегом бросился к нише с аварийным скафандром. В любой момент может произойти декомпрессия. Сейчас, каждая секунда дорога. Он быстро, умело экипировался. Шлем с выпуклым прозрачным забралом давал хороший обзор. Множество специализированных датчиков и сканеров позволяли фиксировать сигнатуру различных спектров, что, безусловно, радовало. Защита вот только никакой. Наражен лучше не лезть. Этот тип гермоэкипировки хорош для агрессивных сред, но против пули или осколка не устоит. Активация подсистем прошла успешно, но ничего не прояснила. Сеть по-прежнему недоступна. Он вывел на проекционное забрало карту коммуникации астероида. Появилась сложная многоуровневая схема. Личный навигационный датчик по непонятной причине выдал сигнал сбоя. И маркера, обозначающего текущее местоположение, так и не появилось. Ладно. Иван воспользовался системой поиска, укрупнил уровень лабораторий По некоторым характерным признакам отыскал помещение, где находился в данный момент, и, не теряя времени, начал прокладывать маршрут к вакуумному доку, где накануне оставил свой истребитель. Он знал, что машина заправлена и укомплектована. Одновременно шло сканирование частот связи, правда, без особого результата. Тонкий звуковой сигнал возвестил об окончании прокладки маршрута. Так, сначала к ближайшему шлюзу. Затем по системе заброшенных тоннелей до внушительных размеров пещеры, где, согласно маркировке, расположен старый, уже давно не функционирующий погрузочный терминал. Оттуда до вакуумного дока можно добраться, выйдя на поверхность астероида. Приемлемо. Путь по темному, частично обвалившемуся, разгерметизированному штреку, повторяющему изгибы рудоносной жилы, занял минут двадцать. Наконец, Стажаров оказался под лишь тольни, ведущей к поверхности через пещеру старого погрузочного терминала. Искусственная гравитация в заброшенных тоннелях не работала, и большую часть пути он плыл в невесомости, ориентируясь по показаниям датчиков скафандра, легкими прикосновениями рук, отталкиваясь от стен. Пещера преподнесла неожиданный, неприятный сюрприз. Еще издали он заметил проблески света и принял меры предосторожности, приглушил работу активных датчиков, вновь перевел коммуникатор в режим сканирования частот, а сам воспользовался наклонной штольней, намереваясь взглянуть, что же там происходит. Боковое ответвление вывело его к решетчатому балкону. Стажаров затаился, держа оружие наготове. Вступать в бой он не видел причин, но на всякий случай защелкнул карабин страховочного фала за торчащую из стены скобу. Подергал, проверив ее надежность. Теперь, в случае внезапного обострения ситуации, он мог открыть огонь, не опасаясь, что реактивная сила отшвырнет его в пройденный участок тоннеля. К площадке древнего терминала был пришвартован видавший виды транспортный корабль. Вдоль туго натянутых тросов сновали люди в скафандрах. Они доставляли контейнеры с припасами и оборудованием. Ловко грузили их в трюм. Сухо щелкнул сканер частот. «Поторопитесь!» — голос прозвучал неожиданно, без позывных. «Половина моих людей еще не вернулась!» — прозвучал раздраженный ответ. «Меня это не волнует!» «Заканчивай погрузку и отваливаясь с тем, что успел награбить». «Я же ясно сказал, мои люди еще, значит, они погибли в схватках с корпами. Пять минут, понял? Иначе превратишься в пыль вместе с астероидом». «Ладно, мы уходим», — спустя короткую паузу, нехотя выдавил второй голос. Видимо, угроза была воспринята рейдерами всерьез. Грузовые аппарели транспорта начали закрываться. Люди в скафандрах устремились к шлюзам. Лишь двое задержались, освобождая тросы. Наконец и они исчезли внутри корабля. Пещеру озарил сполох от работы двигателей. Старый транспорт вобрал импульс тяги. С заметным ускорением поплыл кустью широкого тоннеля, ведущего к поверхности астероида. Стажаров не спешил покидать позицию. Он предчувствовал недоброе и не ошибся. отсвет полыхнувшего снаружи пламени внезапно осветил тоннель. Астероид завибрировал, словно по его поверхности хлестнули обломки. Затем серия сокрушительных вибраций прокатилась по тоннелям рудника. Декомпрессия. Все похолодело внутри. На спасение отведены минуты. Он ощутил, как глыба начала вращаться, одновременно получив ускорение. Стажаров отцепил страховочный фал и, уже не скрываясь, поплыл к выходу на поверхность, стремясь поскорее пересечь пространство пещеры и выбраться наружу. Выбросы декомпрессии столкнули астероид с орбиты, учитывая плотное окружение других небесных тел катастрофы не избежать. Выплыв из устья тоннеля, Иван убедился: опасность грозит смертельная. Обломки транспортного корабля рейдеров кружили в пространстве, сталкиваясь друг с другом, а второй действительно вращался, медленно приближаясь к своим собратьям. За ним тянулись мутные шлейфы декомпрессионных выбросов. Он включил все датчики скафандра, отдав команду на создание файла сканирования. Высокоскоростные камеры, закрепленные на гермошлеме, вели видеозапись событий. Среди обломков и выбросов были отчетливо видны два объекта. От атакованного, подвергшегося разграблению астероида, медленно удалялся крейсер с ясно читаемой маркировкой UN, United Nations, на борту. В специальных захватах он буксировал загадочный космический корабль, тот самый, что накануне материализовался в опасной близости от научно-исследовательской базы корпорации RIMP Кибертроник. Теперь ситуация читалась легко и не поддавалась двойной трактовке. Иван отчетливо видел два кратера на поверхности астероида. Один образовался на месте уничтоженного центра космической связи, второй, более глубокий, обрамляли руины узла противокосмической обороны. Картина нападения буквально кричала о вмешательстве третьей силы но вскоре столкновение уничтожит явные, бросающиеся в глаза улики. В районе катастрофы найдут лишь тела рейдеров, фрагменты старого транспортного корабля, остатки разрушенного астероида до контейнера, набитые добычей. Случившееся спишут на дерзкий налет грабителей, скрытно проникших на тщательно охраняемый объект. В пользу этой версии будут свидетельствовать временные шлюзы, установленные на границе современного комплекса и старых выработок. Рейдеры, вероятно, и не знали о них. Обитатели астероидов использовали вслепую, заранее приговорив их к гибели. И всему причиной этот таинственный ванкор... Мрак и тишина. Игла Стажарова дрейфовала в стороне от облака обломков. Научно-исследовательская база корпорации РИМП Кибертроник была полностью уничтожена в столкновении малых небесных тел. Он тщетно пытался найти выживших. Никто не откликнулся на его вызовы. Да и сканеры иглы не сумели засечь ни одного активного сигнала личных датчиков. Не в первый раз Иван оставался один на один с космосом, но положение выглядело безрадостным. Сбой в системах связи, на всех частотах лишь потрескивание. Автоматика тщетно пыталась установить соединение с корпоративными сетями. Что именно явилось тому причиной? Загадочная аномалия, спровоцированная материализацией Ванкора, или тривиальные постановщики помех, сброшенные крейсером ЮЭН, уже не важно. Автономного запаса кислорода осталось на двое суток. До ближайшего форпоста корпорации 107 часов лёта на маршевой тяге. Не хватит ни воздуха, ни горючего. Ждать тут. Но когда прибудут силы быстрого реагирования? Как будет расценено молчание засекреченного исследовательского центра? Он даже не знал, с какой периодичностью объект Y407 выходил на связь. Иван трезво взвесил свои шансы и нашел их ничтожными. Ему удалось выжить, но что рисовали перспективы? Он оказался в эпицентре непонятных событий, корабль Организации Объединенных Наций призванный сохранять мир и порядок в границах пояса астероидов, выступил в качестве агрессора, безжалостно уничтожил всех, кто мог видеть Ванкор. Элементарная логика, помноженная на жизненный опыт, подсказывала «Хочешь выжить? Оставайся в списке погибших». Он внял голосу рассудка, потянулся к панели управления, отключил передатчик. Теперь надо понять, как действовать дальше. Шанс на спасение мизерный. Он знал координаты ближайших опорных пунктов корпорации, но туда, если следовать здравому смыслу, путь заказан. Полуправдой при допросе не отделаешься. Но если рассказать все, как было, его рассудок вывернут наизнанку в попытке извлечь гипотетическую информацию которую транслировал загадочный корабль. Уж если Тимошин прямо и твердо заявил о такой возможности, а он был не худшим из корпов, то что же говорить о других, для кого Иван Стажаров лишь источник важнейших сведений и не более? Но куда же мне теперь податься? Где найти хотя бы временное пристанище? рука невольно потянулась к подсумку скафандра личные нанокампы рейдеров вспомнил иван и подумал быть может они подскажут приемлемый вариант спасения стажаров увел иглу на почтительное расстояние от места катастрофы заглушил двигатели свел до минимума энергопотребление бортовых систем и только после этого занялся трофейными кипстеками. Как правило, паролем доступа к личному нанокомпьютеру служит генетический материал владельца. Он вооружился анализатором, исследовал внутреннюю поверхность кипстеков, обнаружил микрочастицы кожи, годные для анализа ДНК. Жизнь на ганимеде многому научила его. Не впадая в панику, не тратя время попусту, Иван перебрался в грузовой отсек иглы, Нашел среди оборудования, предназначенного для индивидуального убежища, компактное устройство, о наличии которого знал, но никогда не пользовался им на практике. Микроинкубатор для клонирования штаммов почвообразующих бактерий. Если изменить некоторые настройки, то с его помощью можно проанализировать эпителиальные клетки человека, устройству в принципе нет разницы какой образец днк исследовать как взламывать кипстеки? систему личного нанокомпа можно обмануть транслируя через технический порт доступа данные расшифровки генома его владельца при современном уровне технологий такая операция включая анализ ДНК, занимает не больше часа. Но об этом способе знают немногие. В основном те, кто внимательно читал книгу Ганса Гервита, где в доступной для понимания форме изложено, как использовать штатное оборудование иглы для решения нестандартных технических задач. Иван соединил устройство инкубатора и кипстекрейдера оптоволоконным кабелем Затем коснулся сенсора активации. Все заработало. Включился микроголограф. В объеме сформировавшегося стереоэкрана отразился список хранящихся в кипстейке файлов. Внимательно просматривая директории, Иван заметил хранящиеся отдельно курсовые карты. То, что нужно. В поселении рейдеров вряд ли стоит рассчитывать на радушный прием но иных вариантов спасения он не видел. «Даже если мне придется на какое-то время стать одним из них, это лучше, чем превратиться в лабораторную крысу», думал он, загружая данные в навигационную подсистему иглы. Странно. Анализ карт указывал на помеченные маркерами группы астероидов, но все они были слишком малы для организации поселения. Что же тогда? Схроны? Ближайшая навигационная отметка располагалась в семи часах полета. До остальных добираться намного дольше и сложнее. «Что ж, придется проверить, что там припрятано», — подумал Иван. В точке пространства, отмеченной навигационным маркером, дрейфовал старый, уже ни на что не годный транспортный корабль состыкованный с подготовленным к буксировке астероидом, который, по показаниям сканеров, на 70% состоял из никеля. С точки зрения контрабандиста или старателя, Ивану сопутствовала невероятная удача, но погашенный реактор космического корабля, полное отсутствие энергетической активности в бортовых цепях Многочисленные пробоины в корпусе не оставляли почти никакой надежды использовать его как средство спасения или инструмент выживания.